Глава 16. А и не надо меня звать, сказал великий князь Мельшиков, переступая порог Ломтиевского дома. Я уже здесь. На вид великому князю можно было дать лет 60, но Ломтиев знал, что тот старше. Чуть выше среднего роста, довольно худой. Он носил светлый костюм, поверх которого был накинут лёгкий летний плащ. Волосы великого князя, седые лишь наполовину, были зачёсаны назад, а белая борода и усы аккуратно подстрижены. "Иди, служивый", сказал Меншиков, хлопнув Путилинца по плечу. "Иди, а мы уж тут как-нибудь по-стариковски договоримся". Путилинский бросил короткий взгляд на Ломтиева, тот едва заметно кивнул, и князья остались в холле вдвоём. — Надо будет на своего дворецкого тоже бронежилет напялить, — сказал Меньшиков. — Так, смеха ради. Когда нормальными слугами думаешь обзавестись, князь? — Но блес облежь, не спа? — Это подождет, — сказал Ломтев. — Кстати, ничего, что я к тебе на «ты». Давай и ты мне тоже. Я человек простой, хоть и великий. Всех этих антимоний не люблю. — Давай на «ты», — согласился Ломтев. — Вот и чудесно, — сказал Меньшиков. — Значит, ты... «Князь, думаешь, что твоя жизнь стоит больше, чем жизнь крафа? Кстати, где он?» «Ван!» — Ломтев показал. «Хм, печальное зрелище», — сказал Менщиков, бросил короткий взгляд в сторону останков Крестовского. «Убирать собираешься или на память оставишь?» «Пусть пока полежит», — сказал Ломтев, — «для наглядности». «Да, я уже посмотрел», — сказал Менщиков. «А больше никому этого видеть не надо, не спа?» Я не знаю, сказал Лумтьев. Может быть, ты недостаточно внимательно посмотрел. Достаточно, заверил его Меншиков. В связи с чем я повторяю вопрос. Значит, ты, князь, считаешь, что твоя жизнь стоит больше, чем жизнь графа? Похоже на то, сказал Лумтьев. Потому что если бы это было не так, то сейчас здесь бы был не ты, а какая-нибудь зондеркоманда. Кто? не понял Меншиков. Лумтьев объяснил: Хм, занятно, сказал Меншиков. А может быть, я и есть эта зондеркоманда. Думаешь, я с тобой не справлюсь? Хэ, хочешь попробовать? Откровенно говоря, нет, сказал Меншиков. Понимаешь, тут такое дело, князь. Если бы я хотел, если бы я пришёл сюда тебя убивать, ты уже был бы мёртв. Хм, даже так. Да, сказал Меншиков. Ты человек в нашем мире новый. И ещё до конца не понимаешь, как делаются такие дела. Так позволь мне кое-что объяснить. Ты смотрел ролики в сети, все эти топ-10 магических дуэлей, противостояние века Трубицкой против Галицина, что круче, молния или огонь и прочую ерунду. Смотрел, подтвердил Омцев. Он действительно смотрел, но так до конца и не смог определить, какие ролики настоящие, какие постановочные, а какие просто откровенный монтаж со спецэффектами. Я тоже люблю их смотреть, сказал Менщиков. Они забавные. Княжежские и графские дети минут по 15 глупят друг друга молниями, швыряются пульсарами, и в конце концов побеждённый даже не умирает, а отделавается пара яжогов или садин, или просто сдаётся на милость победителя. И что из этого правда? спросил Умтьев. Да всё правда, сказал Менщиков. Самые правдивые детские забавы в озях песочницы. Как она есть? Молодые дворянчики пробуют свои силы, и хотя дуэли вроде бы как официально запрещены, все закрывают на это глаза. Ну, кроме родителей проигравших, разумеется. Детишкам же надо постигать, как работают их силы, и каково это применить силу против живого человека. А есть и те, кто в процессе постижения и пострадает. Так на то она и наука. Естественный отбор беспощаден. Это не естественный отбор, сказал Ломтев. Да, я тоже в дарвинизм как-то не очень верю, сказал Митшиков. Но суть в том, что на нашем уровне всё это работает совершенно иначе. У меня есть достаточно силы, чтобы убить тебя, и ты ничего не сможешь с этим сделать. У тебя есть достаточно силы, чтобы убить меня, и я тоже ничего не могу с этим сделать. Не будет никакого затяжного боя с парированиями, уворотами и выставленными щитами. Оставь это всё клубу любителей исторического фехтования. Итог столкновения зависит лишь от того, кто сумеет нанести удар первым. Ломтиев молчал и впитывал информацию. Конечно, потом её нужно будет просеять через сито, и первым фильтром может выступить старый князь, при условии, что Ломтиев доживёт до его следующего появления. С другой стороны, ты обладел своей силой недавно, и тебе нужно поймать концентрацию, раскачать свой удар. накопить заряд перед тем как его выплеснуть а у меня за плечами целая жизнь практики и я умею бить мгновенно и уклониться от моего удара нельзя так что прикрети на качку и сбрось давление я пришёл сюда не драться но я человек не молодой и даже при двойных перегрузках уже испытываю дискомфорт к тому же моя смерть никоим образом не приведёт тебя к Ирине Мельчихов посмотрел на Лумтева и они встретились глазами Взгляд у великого князя был тяжёлый, а глаза, несмотря на нисходящую с лица усмешку, показали Ломтеву прорезими прицелов, глаза хищника, который уверен, что он в этом прайде самый опасный. А ну и понятно, а бы кто в этом серпентарии карьеру не сделает. Ломтев ничего не знал о Селеменского и её природе, но тот был великим князем, и это что-то да означало. Конечно, Ломтиев старался изучить противника, но дворянских родов было слишком много. Он ещё не успел разузнать все подробности. Откуда-то из подсознания уплыла встречная в сети реплика: "А что вы хотите от сына Кроноса?" Но Ломтиев не готов был поручиться, что речь шла именно о Митшикове. Возможно, он что-то перепутал. С другой стороны, он всё равно не собирается драться прямо сейчас. Да и вряд ли он был готов. Ломтиев вражжал кулак. Хм, вот так оно полегче, сказал Ломтиев. А теперь давай поговорим о делах. К себе меня не зови, слуг у тебя нет. А если я захочу нюхнуть пыли, то вполне могу сходить в семейный склеп и навестить могилу своего отца. Здесь поговорим. Давай здесь, согласился Ломтиев. Ну, так рассказывай, сказал Менчиков. Зачем ты это представление устроил? Я привык, что дела лучше делать без посредников, сказал Ломтиев. Пернишка слишком сильно на тебя давил. А съедимося великий князь. Наверное, это моя вина. Непрямая, конечно. Я ему таких приказов не отдавал, но он наверняка хотел предодной выслужиться. Значит, ты почему-то посчитал, что мы оценили твою жизнь выше его, что ты нам нужнее, и тебе сойдёт это с рук? Не спа? Не мою жизнь, сказал Умтьев. А дополнительный голос в княжеском совете. Пока это так, сказал Мищергов. Пока ещё издержки не перевесили те преимущества, что мы можем из этой ситуации извлечь. Но ты ходишь по самому краю. Князь, ещё одна такая выходка, и мне станет плевать на все выгоды, понимаешь? Не факт, подумал Ольмтьев. Возможно, я мог бы зайти и дальше. Но какой смысл искать эту границу именно сейчас? Он дебюсился одной из серий, вышел на того, кто действительно может принимать решения. Может быть, на главного заговорщика. потому что есть и кто и может стоять над великим князем Меншиковым, то только император Романов. А с тем Ломтивым уже познакомился. И император не понял вида, что он в курсе, ни малейшего даже намёка не подал. Скажи что-нибудь, князь, попросил Меншиков. Дай мне понять, что ты меня услышал. Я тебя услышу, князь, сказал Ломтив. Отлично, тогда пойдём дальше, сказал Меншиков. Как я полагаю, граф успел рассказать тебе, что нам нужно. Вам нужен мой наследник, голосом которого будет манипулировать назначенный вами опекун, сказал Ломтиев. Вплоть до его совершеннолетия, а может быть и дальше. Тут уж как повезёт, не спа? сказал Меншиков. Итак, ты знаешь, чего мы хотим. А чего хочешь ты? Конкретики, сказал Ломтиев. Я хочу чёткий уговор о том, что и когда я получу взамен. Вот это деловой подход, это я одобряю, сказал Миншигов. И я готов озвучить свои условия. Я подобрал для тебя список из пяти кандидаток на брак. Ты можешь выбрать любую. Сделай это, и я пришлю к твоей дочери лучших психологов и ведунов, которые очень мягко, безболезненно ведут её в курс дела. Встреться с выборной кандидатурой, назначьте дату помолвки, и я разрешу тебе свидание с дочерью. Женись, и после свадьбы я отпущу твою дочь, и она сможет жить с тобой, а как только у твоей жены родится здоровый ребёнок, мальчик, подсказал Ломтев. Мальчик согласился Меншиков. И как только я буду уверен, что он здоров, я отправлю тебя с дочерью домой. Если ты до сих пор будешь этого хотеть, конечно. Почему я перестану этого хотеть? спросил Умтьев. Великий князь развёл руками. Кем ты был в своём мире? спросил он и тут же сам ответил. Стариком, пусть обеспеченным, но всё же обычным стариком, без власти, без могущества, без влияния. Да, ты был лет на 20 моложе. Ну что это меняет? Здесь, при помощи силы, ты сможешь прожить столько же, сколько и там. Забавно, подумал Олмтв. а Крестовский пророчил, что осталось мне крайне недолго. Фактически больше года не давал. Но здесь ты можешь стать одним из тех, кто решает судьбы мира. Здесь у тебя будут не только деньги. Здесь у тебя будет сила и власть, чтобы менять мир, чтобы править им. Вместе с тобой, вместе со мной, вместе с императором, вместе с другими достойными людьми. А кто назначил их достойными? В интересовал Соломтьев. Они сами, сказал Меншиков. Они сами себя выбрали и сами себя назначили по праву силы. Большая сила большая ответственность, процитировал Ломтьев. Ты думаешь, мы этого не знаем? Ты думаешь, мы не несём ответственность за эту страну? Я слишком мало знаю про эту страну. Так узнай больше. Кто тебе мешает? сказал Меншиков. Выйди на улицу, посмотри вокруг, и ты увидишь, что всё здесь держится на таких, как мы. На стариках? А на ком ещё? спросил Минщиков. Молодожь, наши внуки, прожигает свою жизнь на вечеринках, учится в своих колледжах и академиях, устраивают магические поединки на потеху толпе, гоняют на машинах, которые оплачивают их родители, и это нормально. Мы все были такими, пока не остепенились и не поняли, что на самом деле важно. Они руки империи, её кулаки, её солдаты, которым нечем заняться до тех пор, пока не началась война. Следующее поколение, наши сыновья, они чувствуют ответственность за клан, за свой род. Они делают всё, чтобы их род процветал, даже если ради этого нужно сдвинуть другие кланы. Они следят за порядком, они зарабатывают деньги, они это костяк империи, её скелет. то, что позволяет империи стоять даже в окружении врагов. А наше поколение это мозг империи. Мы богаты, мы влиятельны, и мы наигрались во все эти игры. Мы уже понимаем, что на самом деле имеет высшую ценность, и теперь действуем только во благо родины, и все наши помыслы направлены только на её процветание. Моя родина СССР, сказал Лумтьев. Что такое СССР? Страна, которой уже нет. Наверняка это очень болезненный опыт потерять свою страну, сказал Мельшиков. И я не хочу его повторять. Не хочу, чтобы кто-то из моих родных его повторил. И ради этого я сделаю всё. Ради этого я готов положить свою жизнь. И не только свою, уточнил Ломтиев. Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц, не спа? спросил Мельшиков. Есть высшие цели, перед которыми все мы ничто, пыль на сапогах чьих сапогах, спросил Омтиев. Раз уж мы и заговорили о высших целях, расскажи мне, ради чего вы всё это затеяли? Я уже сказал, ради процветания империи. Это заговор? Может быть, против императора? Измена? Поверь, я никогда бы не сделал и не сделаю ничего, что могло бы повредить Петру. моему старинному другу, моему учителю и наставнику, сказал Меншиков. Он правит уже так долго, что его личность практически неотделима от страны. Есть Романов, есть империя. Нет Романова. На том я стоял и стоять буду. Все заговорщики обычно так и говорят. Прикрываются словами о всеобщем благе, а когда это благо не наступает, говорят, что нужно просто потерпеть. И если ты пойдёшь со мной, ты узнаешь, ради чего мы всё это затеяли, сказал Меншиков. Если нет, то тебе этого знать и не надо. Выполни свою часть уговора, и я отправлю тебя домой. Э, слово великого князя, усмехнулся Ломтиев. Слово Алексея Меншикова, сказал великий князь. Слова дёшевы. Ломтиев выучил этот урок как никто другой, но других гарантий, ясное дело, он получить бы всё равно не смог. Не могло быть в этом деле никаких гарантий. Но даже если бы он получил на руки документ, составленный в Небесной канцелярии, заверенный личной печатью и подписью самого императора, который, видимо, и есть тут верховное божество, в сказке о возвращении домой он бы всё равно не поверил. Это не вписывалось ни в одну схему. Искать благородство у заговорщиков дело неблагодарное и нелепое. Всё равно что читать гуманистические проповеди террористам. Так мы договорились, спросил Меншиков. Слово Виктора Ломтева. Отлично, сказал великий князь. А до чего именно мы договорились? Пока мы будем действовать по первоначальному варианту, сказал Ломтев. Я так и быть, женюсь на ком-то из твоего списка, а ты вернёшь мне дочь. Что же до дальнейшего, там будет видно. Не спа, бьен, сказал великий князь. Конечно, я предпочел бы видеть в тебе союзником, а не наемным служащим. Но я понимаю, что такие решения столь быстро не принимаются. А тебе еще только предстоит проникнуться величием и духом нашей империи. Со своей стороны, я обещаю тебе полную прозрачность. Видеоотчеты относительно состояния твоей дочери ты будешь получать ежедневно. Я не Крестовский, я не настаиваю на полном контроле. Живи полноценной жизнью. «Принимай приглашение на приемы и охоты, набери слуг, отремонтируй особняк, делай то, что посчитаешь нужным. Только не выходи за рамки, которые мы обговорили. Поверь, тебе понравится быть князем». «И когда мне ожидать курьера со списком потенциальных невест?» – поинтересовался Ломтьев. «Зачем ожидать? Он у меня с собой», – сказал Менщиков и поднес к уху телефон. «Андрюша, принеси из машины синюю папочку». Ты всё время возишь её с собой или знал, что мы договоримся, спросил Ломтиев. Конечно, знал, сказал Меншиков. Ты же разумный человек, князь. Не спа? Разумные люди всегда смогут договориться, если они, конечно, оба этого хотят. А мы ведь оба этого хотели. Так что исход этой встречи был предрешён. Приятно иметь дело с разумным человеком. Согласился Ломтев, понимая, что первым делом после ухода князя надо будет узнать о характере и масштабе его способностей. Что-то подсказывало Ломтеву, что в дальнейшем один из них может оказаться всё-таки недостаточно разумным. Именно так, сказал Меншиков. И я буду с тобой откровенен, князь. Я не хотел бы, чтобы после всего ты вернулся в свой мир. Ты нужен мне как соратник и партнёр. И меня интересует не только твой голос в княжеском совете, ве оказался носителем силы, которая, как нам казалось, уже покинула этот мир. Силы, при помощи которой можно разрушать города и двигать горы. И я не хотел бы потерять её источник. Нужно больше оружия, уточнил Ломтиев. Ещё больше. У империи много врагов, и каждый был бы рад вцепиться ей в глотку, сказал Минщиков. Британия, Китай, Дальневосточные сепаратисты. А союзников у империи всего 3. Её армия, её флот и её дворянство. Вы стоите на пороге войны, спросил Ломтиев. Мы с него и не уходили, сказал великий князь. Дверь открылась, и в холл вошёл серьёзного вида молодой человек с довольно пухлой папкой в руках. Ломтиев отметил, что в то время, как Крестовский пользовался планшетом, великий князь остался куда более консервативным. Может быть, это просто возрастное, а может быть, за недоверием к цифровым носителям стоит что-то ещё. Давай присядем, князь. сказал Минщиков, когда молодой человек вручил ему папку и отбыл к стороной кавалькады, теперь ожидающий своего начальника на подъездной дорожке. В народе говорят, что в ногах правды нет, зато она есть в этой папке. И я могу много и тебе рассказать о любой из этих персон, помимо того, что все они достойные дочери империи, разумеется. Ломтиев шагнул к столу. Полки договорились, и в жизни Ломтиева наконец-то появилась относительная ясность. Ему осталось выяснить немногое. Несмотря на заключённый договор, на данный друг другу слова, на посулы и обещания великого князя, ломть его хотелось понять, как именно его кинут и кто кого предаст первым.